Глава третья. Океан вздохов. В темном зеркале моря горело точное отражение красного утреннего солнца. Черви, влекомые половинным рационом приманки, едва шевелились, и галанта еле скользила по воде, бесшумно, как во сне. Утром этого дня кугель проспал несколько дольше обычного. в кровати, мягкостью которой раньше наслаждался Сольдинг. Команда Галанте тихо и эффективно выполняла свои обязанности. Кто-то постучал в дверь и тем самым прервал сонное блаженство Кугеля. Потянувшись и зевнув, Кугель мелодично позвал «Войдите!». Дверь открылась, в каюту зашла Табазинта — Младшая и, возможно, самая привлекательная из дочерей мадам Сольдинг. Хотя, если бы от Кугеля потребовали высказать его суждение, он упорно защищал бы особые достоинства каждой из них. Природа наградила Табазинту пышной грудью и небольшими упругими ягодицами, оставив ей при этом тонкую гибкую талию. Девушка приветствовала мир округлым лицом, украшенным копной темных кудрей и розовыми губами. обычно слегка поджатыми, как если бы она сдерживала улыбку. Она принесла поднос и поставила его на столик у кровати, после чего, бросив скромный взгляд, через плечо собралась уходить. Но Кугель остановил ее. «Табазинта, дорогуша, сегодня прекрасная погода, я позавтракаю на квартердеке. Кроме того, передай мадам Сольдинг, что она может зафиксировать штурвал, ее смена закончилась». «Как вам будет угодно, сударь?» Табазинта взяла поднос и вышла из каюты. Кугель поднялся с кровати, освежил лицо надушенным лосьоном, прополоскал рот раствором одного из отборных бальзамов Сольдинга, после чего завернулся в легкий длинный халат из бледно-голубого шелка и прислушался. Раздались шаги мадам Сольдинг, спускавшейся по сходням. Глядя в иллюминатор, обращенный к носовой палубе. Кугель пронаблюдал за тем, как супруга-экспедитора промаршировала в каюту, которую прежде занимал старший червячник Дрофа. Как только она скрылась из вида, Кугель вышел на среднюю палубу. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув прохладный утренний воздух, он взобрался на квартердек. Перед тем, как сесть за стол, чтобы позавтракать, Кугель подошел к ютовому поручню, чтобы оценить состояние моря и продвижение судна. От горизонта до горизонта распростерлись гладкие воды. В них ничего не было видно, кроме отражения солнца. Кельваторная струя выглядела достаточно прямой, что свидетельствовало о совершенствовании навыков мадам Сольдинг, а коготь эскалабры указывал на юг. Кугель одобрительно кивнул. Вероятно, мадам Сольдинг могла бы достаточно хорошо справляться с обязанностями рулевого. Навыки червячника, однако, не поддавались ее разумению. Причем ее дочери тоже не проявляли особой наклонности к этому призванию. Кугель уселся за стол. Одну за другой он приподнимал крышки блюд и заглядывал под них. Ему подали компот из приправленных пряностями фруктов, паштет из вареной печени морских птиц, кашу из дриста с изюмом, маринованные луковицы лилий и маленькие черные фрикадельки из грибков с гарниром из разноцветных макарон. Вполне приличный завтрак, в стиле приготовления которого угадывалась умелая рука Миадре, старший и самой прилежный из дочерей супруги-экспедитора. В тот единственный раз, когда поварские обязанности были поручены самой мадам Сольдинг, она умудрилась изобрести нечто настолько неаппетитное, что Кугель больше не назначал ее в камбус. Кугель ел не торопясь. Между ним и миром установилась наиприятнейшая гармония. Эту интерлюдию следовало продлевать и ценить, ее нужно было наслаждаться в полной мере». С тем, чтобы подчеркнуть такую редкую возможность, Кугель приподнял исключительно изящную, хрупкую чайную чашку и пригубил полупрозрачный нектар, заваренный из самой изысканной смеси душистых трав, которая принадлежала Сольденку. «Все в порядке!» — вздохнув, произнес Кугель. «С прошлым было покончено, а будущее могло исчезнуть завтра, если не взойдет солнце». Настоящее же оставалось настоящим, и с этим драгоценным мигом следовало обращаться чутко и бережно. «Все в полном порядке», — повторил Кугель. И все же Кугель тревожно оглянулся через плечо. В том, чтобы наслаждаться преимуществами быстротечной власти, не было ничего предосудительного. Тем не менее, достигнув вершины, остается только спускаться». Не правда ли? Даже теперь, без какой-либо осознанной причины, Кугер ощущал в воздухе зловещее напряжение, инстинктивно угадывая, что в чем-то, каким-то образом, ему угрожала опасность. Вскочив на ноги, Кугель наклонился над левобортным поручнем. Черви, привлеченные половинными порциями приманки, работали с прохладцей, не прилагая особых усилий. Ничто не указывало на какое-либо нарушение заведенного распорядка. Правобортный червь вел себя таким же образом. Кугель медленно вернулся к накрытому столу. Напрягая все свои мыслительные способности, Кугель пытался понять, что вызывало у него такое беспокойство. Он плыл на надежном судне, еды и питья было достаточно. Мадам Сольдинг и ее дочери, очевидно, примирились с неизбежностью выполнения новых обязанностей — и Кугель мог поздравить себя с предусмотрительным, благожелательным и в то же время строгим управлением женской командой. На протяжении нескольких часов после отплытия из Помпадуроса мадам Сольдинг часто раздражалась приступами ярости, каковые Кугель решил в конце концов пресечь, хотя бы для того, чтобы на борту поддерживалось какое-то подобие дисциплины. «Мадам», — сказал Кугель, — Ваши истерические возгласы нарушают покой всех окружающих. Они должны прекратиться. «Поработитель! Злобное чудовище! Лохарк! Кеак!» «Лохарки» — это коварные и жестокие хищники, обитающие в тундре к северу от Саскервоя. «Кеак» — кошмарная помесь демона и глубоководного клыкастого угря. «Если вы не успокоитесь...» «Я прикажу запереть вас в трюме», — ответил Кугель. «Еще чего!» — фыркнула мадам Сольдинг. «Кто станет выполнять твои приказы?» «Если потребуется, я это сделаю сам. На борту необходима дисциплина. Отныне я капитан этого судна, и поэтому отдаю приказы. Мой первый приказ — придержите язык. Во-вторых, соберите всю команду на средней палубе. Я собираюсь обратиться к вам с речью». Мадам Сольдинг и ее дочери неохотно выстроились в указанном Кугелем месте. Кугель поднялся на среднюю ступень сходин. «Уважаемые дамы, буду очень благодарен, если вы внимательно прислушаетесь к моим словам». Переводя взгляд с одного лица на другое, Кугель улыбнулся. «Вот и хорошо. Я понимаю, что сегодняшние события не совсем устраивают ни вас, ни меня». Что случилось, однако, то случилось, и нам придется приспосабливаться к обстоятельствам. В этом отношении я хотел бы вам кое-что посоветовать. Прежде всего, я должен напомнить, что в любом плавании действуют морские законы, согласно которым приказы капитана должны выполняться быстро и беспрекословно. Каждому будет поручена доля необходимой работы. Я уже взял на себя функцию управления. От вас, моей команды, Ожидается добровольное, усердное сотрудничество. Если вы оправдаете мои ожидания, вы убедитесь в том, что я могу быть снисходительным, понимающим и даже ласковым руководителем». Мадам Сольдин резко выкрикнула. «Можешь идти ко всем чертям со своей снисходительностью. Отвези нас назад в Помпадурос». Ее старшая дочь Меадре печально произнесла. «Помолчи, мама. Смотри в лицо действительности». Кугель не желает возвращаться в Пампадурс. Лучше всего было бы узнать, куда он на самом деле намерен плыть. — Я предоставлю интересующие вас сведения, — сказал Кугель. — Пункт назначения — Порт-Валь-Омбрио на побережье Альмерии. Это довольно далеко на юге. — Ты шутишь, — потрясенно воскликнула мадам Сольдинг. — Южные воды полны смертельных опасностей. Это общеизвестно. — Кугель холодно ответил. «Мадам, настоятельно рекомендую вам довериться суждению такого человека, как я, а не пустой болтовне со скервойских домохозяек». Салассара посоветовала матери. «Кугель в любом случае будет делать все, что захочет. Какой смысл ему возражать? Он от этого только разозлится». «Правильно», — поддержал ее Кугель. «А теперь о работе, которая потребуется на борту». Каждый из вас придется стать, следуя моим указаниям, опытной червячницей. Так как времени у нас предостаточно, черви будут получать лишь половинную порцию приманки. Это упростит дело для всех заинтересованных лиц. Кроме того, хотя с нами нет корабельного кока Ангшота, у нас есть более чем достаточный запас провизии. И в этом отношении я не вижу никаких причин себя ограничивать». Призываю вас максимально использовать и развивать свои кулинарные способности. Сегодня я подготовлю предварительное расписание выполнения ваших обязанностей. Днем я сам буду нести вахту и наблюдать за тем, чтобы на борту все делалось по правилам. Возможно, следует упомянуть о том, что от мадам Сольдинг, учитывая ее почтенный возраст и высокое общественное положение, не потребуется услуги ночной стюардессы. В том, что относится... Мадам Сольдинг сделала быстрый шаг вперед. Постойка, не спеши! В чем будут заключаться обязанности ночной стюардессы? Хотел бы я знать, и почему моя квалификация не соответствует этой должности?» Кугель обратил взор к морскому горизонту. «Обязанности ночной стюардессы более или менее самоочевидны». Ей предоставляется каюта на корме, где она следит за тем, чтобы удовлетворялись все потребности капитана. Это престижная должность, и, по всей справедливости, ее будут занимать по очереди Миадры, Солассера и Табазинта». И снова мадам Сольдинг разволновалась. «Этого я и боялась. Я, Кугель, буду твоей ночной стюардессой, и не пытайся меня разубедить». «Все это очень замечательно, мадам, но ваши услуги потребуются у штурвала». «Послушай, мама», — вмешалась Меадре, «мы не такие хрупкие и беспомощные создания, как ты себе представляешь». Табазинта рассмеялась. «Мама, особого расположения заслуживаешь ты, а не мы. С Кугелем мы как-нибудь справимся». «Пусть решение принимает Кугель», — сказала Солоссера. В конце концов, он взял на себя всю ответственность. Кугель произнес. «Предлагаю закончить на этом наше обсуждение. А теперь я должен в первый и в последний раз упомянуть об обстоятельстве довольно-таки неприятного характера. Допустим, что кто-либо на борту галанты назовем эту персону Зитой, в честь богини всего непредсказуемого и непознаваемого, решит исключить Кугеля из числа живущих в этом бренном мире. У нее было бы несколько возможностей для осуществления своего замысла. Она могла бы отравить его пищу, разрезать ему глотку ножом или нанести ему удар по затылку и сбросить в море. Благовоспитанные особы вряд ли станут замышлять подобные злодеяния. Тем не менее, я разработал план, позволяющий полностью предотвратить такое развитие событий. В глубине носового трюма я установлю разрушительное устройство, используя значительное количество взрывчатки, свечу и фитиль. Каждый день я буду открывать замок неприступной, окованной чугуном двери и заменять свечу. Если я этого не сделаю, свеча расплавится и подожжет фитиль. Взрыв пробьет брешь в корпусе судна, и галанта камнем пойдет ко дну. «Мадам Сольдинг, вы чем-то расстроены?» «Вы хорошо поняли то, что я сказал?» «Слишком хорошо. В таком случае позвольте мне закончить выступление. Мадам Сольдинг, вы можете встать за штурвал. Я продемонстрирую вам основные принципы рулевого управления. Девушки, сначала приготовьте на всех обед, а потом мы займемся благоустройством различных кают». У штурвала мадам Сольдинг продолжала предупреждать об опасностях южных морей. Там полно кровожадных пиратов. Там водятся морские чудовища, синие кадорфины, виды, двенадцатиметровые глубоководные призраки. Бури налетают со всех сторон и швыряют корабли, как щепки. И как же выживают кровожадные пираты, будучи окружены такими опасностями? Кому какое дело, как выживают пираты? Любой нормальный человек горячо надеется на то, что все они утонут. Кугель рассмеялся. «Ваши страхи противоречат фактам. Мы везем товары, предназначенные для Юкауну, в связи с чем они должны быть доставлены в Валь-Омбрио на берегу Альмерии». «Это ты не имеешь никакого представления о фактах. Товары доставляются в Порт-Пердус, а там наши торговые агенты организуют их дальнейшую перевозку. Нам следует плыть в Порт-Пердус». Кугель снова рассмеялся. «Вы меня за дурака принимаете. Как только галанты причалит в Порт-Пердуссе, вы станете вопить, призывая на помощь портовых вороловов. Повторяю, мы плывем на юг». Кугель пошел обедать, предоставив мадам Сольдинг возможность мрачно разглядывать эскалабру. Утром следующего дня Кугель впервые почувствовал, что в окружающем его корабельном существовании что-то не так. Но все его попытки определить, в чем именно состояло упущение, несоответствие или иное нарушение правильного распорядка, ни к чему не приводили. Судно функционировало нормально, хотя черви, следовавшие за половинной приманкой, выглядели несколько утомленными, словно ночью им пришлось долго и усердно работать». Кугель взял это обстоятельство на заметку. Червям следовало ввести тонизирующие средства. Сгущение высоких облаков на западном небосклоне предвещало сильный ветер. Попутный ветер помог бы червям отдохнуть и набраться сил. Кугель недоуменно нахмурился. Дрофа научила его разбираться в изменениях цветовых оттенков, текстуры и прозрачности моря. Теперь. Возникало впечатление, что окружавший судно океан был таким же, как вчера. «Смехотворно», — сказал себе Кугель. Ему не следовало распускать воображение. Вечером Кугель, глядя с кормы, заметил небольшой пузатый баркас, явно пытавшийся догнать галанты. Изучая баркас в подзорную трубу, Кугель сумел различить четырех плещущих прихвостнями тягловых червей мелковатой породы. Черви эти недостаточно эффективно справлялись со своей задачей. Разглядывая палубу Баркаса, Кугель распознал, настолько, насколько мог об этом судить на таком расстоянии, силуэты Сольденко, капитана Бонта, Пулька и нескольких других знакомых ему личностей. А на носу Виднелась высокая задумчивая фигура человека, смотревшего в горизонт. Несомненно, червячника Дрофо. Солнце еще не зашло, но темнота должна была наступить часа через два. Не проявляя никаких внешних признаков тревоги, Кугель приказал спустить перед всеми червями корзины с двойной приманкой и влить каждому червю одну восьмую пинты тоника Рауза. Таланты быстро удалилась от преследовавшего ее баркаса. Мадам Сольдинг с любопытством наблюдала за происходящим и, наконец, спросила, чей это был корабль. «Судя по всему, это торговцы с острова Жмей», — ответил Кугель. «Сомнительный народец во всех отношениях. В дальнейшем постарайтесь держаться от них подальше». Супруга экспедитора промолчала, а Кугель задумался над новой загадкой. Каким образом Сольдингу удалось так скоро приблизиться к Галанте на тихоходном баркасе? Когда сгустились сумерки, Кугель изменил курс и, превратившийся в точку баркас, скрылся за горизонтом. Обращаясь к мадам Сольдинг, Кугель сказал, «Они плывут в другом направлении и к утру будут в километрах в двадцати от нас». Он уже направился к себе в каюту, но заметил краем глаза, луч света, и обернулся. На корме горел чугунный фонарь. Громко выругавшись, кугель подбежал к фонарю и потушил его, после чего гневно повернулся к мадам Сольдинг. — Почему вы зажгли фонарь и ничего мне об этом не сказали? Мадам Сольдинг безразлично пожала плечами. — Во-первых, ты об этом не спрашивал. — А во-вторых? — Во-вторых, на кораблях ночью зажигают фонари. Так поступают все осторожные моряки. На борту галанты не должны гореть никакие фонари, если я не отдам особое распоряжение. Как тебе будет угодно. Кугель постучал пальцем по эскалабре. Держите нынешний курс в течение часа, после чего снова поверните на юг. Глупость, трагическое безумие. Кугель спустился на среднюю палубу и стоял, облокотившись на поручень, пока тихий перезвон серебряных колокольчиков не оповестил его о том, что подали ужин. Стол с белой скатертью накрыли в кормовой каюте. Блюда вполне соответствовали ожиданиям Кугеля, о чем он сообщил Табазинте, на чью долю сегодня выпали обязанности ночной стюардессы. «В подливку к рыбе, пожалуй, положили слишком много укропа», — заметил он. «А десертное вино, бледное мантрачо, следовало бы выдерживать в погребе еще не меньше года». «Тем не менее, в общем и целом, я не нахожу к чему придраться, о чем ты можешь сообщить тем, кто работал в кухне». «Сейчас?» — скромно спросил Эта Базинта. «Нет, не обязательно», — ответил Кугель. «Это можно сделать и завтра». «Завтра так завтра, торопиться некуда». «Вот именно. Сейчас нам нужно обсудить другие вещи». «Но прежде всего...» — Кугель выглянул в обращенный к корме иллюминатор. «Я этого ожидал. Подлая корга снова зажгла фонарь на юте. Никак не могу понять, что она задумала. Какой смысл разжигать яркий огонь на корме? Мы же не плывем кормой вперед». «Наверное, она хочет предупредить другое судно, чтобы оно не столкнулось с нами в темноте. В последнее время они следовали за нами по пятам». «Вероятность столкновения очень мала. Я не хочу привлекать внимание. Наоборот, я хочу, чтобы нас не замечали». «Все идет хорошо, Кугель. Тебе незачем беспокоиться Табазинта подошла и положила руки ему на плечи. «Тебе нравится моя прическа?» Я опрыскал волосы особыми духами. Они называются «Танженс» в честь сказочной красавицы. «Согласен, твои волосы обворожительно ароматны. Замечательные духи. Но мне нужно подняться на ют и сделать выговор твоей матери». Гримасничая и улыбаясь, Табазинта пыталась удержать его. «Ах, Кугель, как я могу доверять твоим комплиментам, если ты бежишь от меня в попыхах при первой возможности?» «Останься, и мы увидим, как ты меня ценишь. Пусть несчастная старуха стоит у штурвала». Кугель уклонился от объятий. сдерживая любвеобильность до поры до времени, роскошная куколка. Я скоро вернусь и отдам должное твоим прелестям. Вот увидишь». Кугель выбежал из каюты и поднялся на квартердек. Его опасения оправдались. Фонарь ослепительно пылал. Не остановившись, чтобы выругать мадам Сольдинг, он не только потушил фонарь, но вынул из него оправу из ступенчатых линз, контактные язычки и сердечник из люминекса, и выбросил эти компоненты в море. Только после этого Кугель обратился к мадам Сольдинг. Мое долготерпение истощилось. Если на борту этого судна зажгутся еще какие-нибудь огни, вам придется иметь дело с очень неприятными последствиями. Мадам Сольдинг высокомерно промолчала. Проверив напоследок показания эскалабры, Кугель вернулся к себе в каюту. Выпив еще несколько бокалов вина и проведя несколько часов в развлечениях с Табазинтой, он крепко заснул. И этой ночью больше не возвращался на квартердек. Разбуженный лучами утреннего солнца, Кугель сел в постели, часто моргая. И снова... Его охватило странное ощущение какой-то неправильности в окружающей обстановке, часто беспокоившее его в последнее время. Он поднялся на квартердек, где у штурвала стояла Саласера. Кугель взглянул на Эскалабру. Коготь указывал прямо на юг. Вернувшись на среднюю палубу, Кугель осмотрел червей. Те лениво пошлепывали по воде прихвостнями, не слишком возбужденные половинными порциями приманки. Судя по всему, черви были здоровы, хотя казались слегка утомленными. А на спине левобортной твари появились первые признаки тимпа. «Сегодня девушкам придется вымокнуть на спонсонах, подумал Кугель. «Впрочем, отработавшую смену ночную стюардессу можно было освободить от обслуживания червей». Прошли еще два дня. Кугель проводил время в счастливой праздности, жадно наслаждаясь свежим морским воздухом, превосходной кухней и щедрой благосклонностью ночных стюардесс. Единственным источником тревоги оставалось навязчивое, необъяснимое ощущение какого-то нарушения во времени и пространстве. Хотя теперь он решил игнорировать наваждение так, как если бы его преследовали приступы дежавю. Тем утром, когда Табазинта подала ему завтрак на квартердеке, Кугелю пришлось прервать приятную дегустацию блюд. Он заметил неподалеку рыбацкое суденышко. Дальше, на юго-западе, виднелись смутные очертания острова, показавшиеся Кугелю настолько знакомыми, что он застыл в полном замешательстве. Опять дежавю. Взявшись за штурвал, Кугель заставил галанты приблизиться к рыбацкой лодке — С нее сбрасывали сети один пожилой человек и два подростка. Проплывая рядом, кугель перегнулся через поручень и громко обратился к рыбакам. «Эй, на палубе! Что за остров? Там, вдали!» Рыбак взглянул на кугеля так, словно сомневался в его умственных способностях. «Лаусикая! Как вам должно быть известно? Они там все чокнутые. На вашем месте я бы держался от них подальше». «Лаусикая?» У Кугеля отвисла челюсть. Как это может быть? Неужели он стал жертвой магического сглаза? Недоумевая, Кугель подошел к Эскалабре. Судя по ее показаниям, Галанта шла правильным курсом. Невероятно. Он отплыл из Пампадуроса на юг, а теперь возвращался с севера. Теперь ему следовало срочно изменить курс, иначе он потерпит крушение у берегов того острова, откуда сбежал. Кугель повернул судно на восток, и тень Лаусикаи пропала за горизонтом. После этого он снова направил судно на юг. Стоявшая рядом мадам Сольдинг с отвращением поджала губы. «Снова на юг? Разве я не предупреждала о подстерегающих там опасностях?» «Держите курс на юг, не отклоняясь ни на йоту, ни на восток, ни на запад. Мы плывем на юг, ясно?» «Север должен оставаться за кормой, а прямо по курсу должен быть юг». «Безумие!» — пробормотала мадам Сольдинг. «Безумие? Для вас может быть, но не для меня. Я в своем уме». «Нельзя не признать, что во время нашего плавания у меня возникали странные ощущения. В частности, я никак не могу объяснить тот факт, что мы снова приблизились к Лаусикае, причем с севера». Возникает впечатление, что все это время мы плыли по кругу. Волшебник Юкауну сглазил галанты, чтобы его чешуйки остались в сохранности. Таково самое разумное объяснение происходящему и еще одна основательная причина для того, чтобы направиться в порт Пердус. «Об этом не может быть и речи», — отрезал Кугель. «Я спущусь в каюту и подумаю. Сообщайте мне о любых необычных обстоятельствах». «Поднимается ветер», — заметила мадам Сольдинг. «Возможно, начнется буря». Кугель подошел к поручню. «Действительно, на северо-западе глянцевую черную поверхность моря возмутили хвосты грозового ливня». «Ветер поможет червям передохнуть», — заключил Кугель. «Не могу себе представить, почему они так обленились. Дроф утверждал бы, что они слишком долго и тяжело работали. Но я-то знаю, что это не так». Поспешив на среднюю палубу, кугель отдал гитовы, спустил голубой шелковый парус и подтянул шкотовые углы. Парус надулся бризом, за бортом послышалось журчание струй. Поставив удобное кресло так, чтобы можно было сидеть, положив ноги на бортовой поручень, Кугель устроился в нем с бутылью янтарные распаньолы под рукой и принялся наблюдать за тем, как Меадра и Табазинта обрабатывают жабры внутреннего левобортного червя, у которого наблюдались первичные признаки коросты. Дело шло к вечеру, и Кугель задремал убаюканной ласковой килевой качкой. Когда он проснулся, серые хвосты дождя уже рассеялись, дул прохладный ветерок, Галанте рассекала морскую рябь, вдоль бортов расходились носовые волны, за кормой кипела кильваторная струя. Салассера, дежурная ночная стюардесса, подала чай в серебряном кувшине и несколько небольших пирожных, каковые Кугель поглотил в необычно рассеянном настроении. Поднявшись из кресла, Кугель направился к штурвалу. Мадам Сольдинг тоже была не в духе. «Ветер ничему не помогает», — заявила она. «Лучше убрать парус». Кугель отверг ее рекомендацию. «Ветер пока что достаточно попутный, и черви могут отдохнуть». «Червям отдыхать не надо», — отрезала мадам Сольдинг. «А пока мы идем под парусами, я не могу направлять судно куда нужно». Кугель ткнул пальцем в эскалабру. «Держите курс на юг, туда, куда указывает эскалабра, и не отклоняйтесь от курса». Супруге экспедитора больше нечего было сказать, и Кугель спустился с квартердека. Начинался закат. Кугель встал под носовым фонарем галанты и, как это любил делать дрофа, задумчиво смотрел в морскую даль. Сегодня западный небосклон представлял собой драматическую картину. Разорванные полоски перистых облаков озарились пунцовым сиянием на фоне темно-синего неба. Прикоснувшись к горизонту, Солнце решило повременить, словно не желая покинуть этот мир и оставить его в темноте. Багровеющий шар дряхлого светила окружила мрачноватая сине-зеленая корона. Кугель никогда раньше не замечал подобного явления. Казалось, на поверхности солнца пульсировал лиловый кровоподтек, напоминавший вяло сокращающегося полипа. Предзнаменование. Кугель уже повернулся было, чтобы уйти. но задержался, пораженный внезапной мыслью, и взглянул наверх, на фонарь. Стеклянные оправы из ступенчатых линз, контактные язычки и сердечник из люминекса, удаленные кугелем из фонаря на корме, здесь тоже отсутствовали. «Изобретательные умы работают на борту галанте», — подумал кугель. «Тем не менее им приходится иметь дело со мной, а меня не зря прозвали «пройдохой кугелем». Кугель оставался на носу еще несколько минут. Мадам Сольдинг и три ее дочери собрались на квартердеке, пили чай и краем глаза наблюдали за Кугелем. Кугель прислонился плечом к стойке фонаря, тем самым образуя изящный силуэт на фоне заката. Высокие облачка теперь приобрели оттенок подсыхающей крови. Судя по тому, как их разбросало по небу, следовало ожидать, что поднимется ветер. Возможно, было бы предусмотрительно взять парус на рифы. Закатные лучи погасли, кугель размышляла о странностях своего плавания. Галанты спешила на юг под парусом целый день, а на следующее утро они проснулись севернее того пункта, откуда отправились в путь. Загадка носила явно неестественный характер. Какое разумное объяснение, помимо магического вмешательства, можно было предложить? Завихрение течения? Эскалабра указывала направление, противоположное курсу судна. Одна гипотеза сменяла другую в воображении Кугеля, и каждая была невероятнее прежней. Одно особенно нелепое предположение вызвало у него невольную усмешку, и он уже собирался отвергнуть его вслед за другими более вероятными догадками. Кугель резко выпрямился... и вернулся к рассмотрению этой абсурдной идеи, так как, вопреки всему, в данном случае теория точно соответствовала всем фактическим обстоятельствам, за исключением одного важнейшего аспекта. Саботаж основывался на том допущении, что Кугель располагал недостаточными умственными способностями. Кугель снова усмехнулся, но на этот раз слегка раздраженно, и после этого усмехаться перестал. Тайны и парадоксы плавания галанты становились предельно ясными. Врожденный галантностью Кугеля и его склонностью соблюдать правила хорошего тона явно злоупотребили, а его доверчивость использовали против него. Но теперь правила игры изменятся. Перезвон серебряных колокольчиков оповестил его о том, что ужин подан. Кугель задержался еще на мгновение, чтобы обозреть горизонт. Брис крепчал, мелкие волны часто разбивались о раздвоенный тупой нос галанте. Кугель медленно перешел на корму и взобрался на квартердек, где мадам Сольдинг только что сменила свою дочь у штурвала. Кугель приветствовал ее сухим кивком, каковой она предпочла не заметить. Кугель присмотрелся к эскалабре. Коготь указывал на юг. Подойдя к ютовому ограждению, Кугель как бы, между прочим, взглянул на фонарь. Стеклянных линз в оправе фонаря не было, но это еще ни о чем не говорило. Обратившись к мадам Сольдинг, Кугель сказал. «Благодаря попутному ветру черви смогут отдохнуть». «Все может быть. Держите курс точно на юг». Мадам Сольдинг не соблаговолила ответить. Кугель спустился в каюту и занялся ужином во всех отношениях, удовлетворявшим его критическим требованиям. Блюдо подавала очередная ночная стюардесса — Салассера, которую Кугель находил не менее очаровательной, чем ее сестер. Сегодня вечером она причесала волосы в стиле спансианских каребантов, На ней было простое белое платье, опоясанное в талии золотистым шнурком. Наряд, выгодно подчеркивавший ее стройную фигуру. Из трех дочерей Сольдинга именно Солоссера, судя по всему, отличалась особой сообразительностью. Она нередко удивляла Кугеля оригинальностью и проницательностью наблюдений. Солоссера подала Кугелю десерт, торт с пятью начинками разного вкуса. Пока Кугель наслаждался этим деликатесом, Солоссера стала снимать с него башмаки. Кугель передвинул ноги под стол. «Сегодня я бы хотел остаться обутым на некоторое время». Слассера удивленно подняла брови. Как правило, Кугель готов был приступить к постельным удовольствиям сразу после поглощения десерта. Но сегодня вечером Кугель оставил на тарелке недоеденный торт. Вскочив на ноги, он выбежал из каюты, поднялся на квартердек и поймал мадам Сольдинг с поличным... та вставляла светящийся сердечник в оправу фонаря. «Насколько я помню, я строго запретил вам это делать», — гневно произнес Кугель. Игнорируя возмущенные восклицания нарушительницы, Кугель удалил из фонаря функциональные компоненты и выбросил их в ночное море. Спустившись к себе в каюту, Кугель сказал, «Вот теперь ты можешь снять мои башмаки». «Через час...» Кугель вскочил с кровати и завернулся в халат. Солоссера приподнялась на коленях. «Куда ты идешь? Я только что придумала что-то новое». «Скоро вернусь». На квартердеке деке Кугель снова застал мадам Сольдинг врасплох. Она зажгла несколько свечей и установила их в оправе фонаря. Кугель схватил свечи и выбросил их за борт. Мадам Сольдинг протестовала. «Что ты делаешь? Мне нужен свет, чтобы правильно рулить». Подсветки эскалабры вполне достаточно, предупреждаю вас в последний раз. Проворчав что-то себе под нос, супруга экспедитора сгорбилась за штурвалом. Кугель снова вернулся в каюту. «Теперь посмотрим, что ты придумала. Подозреваю, однако, что по прошествии двадцати эонов в этом отношении трудно изобрести что-нибудь, о чем я еще не слышал». «Вполне возможно», — с обворожительной простотой откликнулась Солоссера. «Но разве это соображение нас остановит?» «Разумеется, нет», — улыбнулся Кугель. Они испробовали новаторское предложение Солоссеры. Затем Кугель порекомендовал вариант, также оказавшийся успешным, после чего опять вскочил на ноги и собрался выбежать из каюты, но Солоссера поймала его и привлекла обратно в постель. «Ты не находишь себе места, как пронырливый тонквиль. Что тебя все время беспокоит?» «Поднимается ветер. Слышишь, как плещется парус? Нужно взглянуть, что там происходит». «Зачем себя утруждать?» — не унималась Солоссера. «Мама за всем присмотрит». «Если она начнет убирать парус, ей придется оставить штурвал. И кто следит за червями?» «Черви отдыхают». «Кугель, куда ты?» Кугель уже выбежал на среднюю палубу, чтобы взять нагитовый парус, яростно хлеставший шкотами под порывами встречного ветра. Взойдя на квартердек, он обнаружил, что мадам Сольдинг, отчаявшись в своей способности справиться с управлением, покинула пост рулевого и спустилась в каюту. Кугель проверил показания эскалабры. Коготь указывал в северном направлении. Судно ныряло, рыскало и постепенно перемещалось кормой вперед. Кугель круто повернул штурвал. Парус сразу наполнился ветром, хлопнув так громко, что Кугель испугался. Не порвались лишь коты. Раздраженные резкими толчками, черви выпрыгивали из воды, шумом обрушиваясь на волны, снова ныряли и снова выпрыгивали, пока не разорвались их пояса. Освободившись, черви уплыли в море. — Все наверх! — громко приказал Кугель. Никто не отреагировал. Кугель зафиксировал штурвал и, действуя в полной темноте, взял парус на гитовый. При этом хлещущие шкоты нанесли ему несколько болезненных ударов. Теперь Галанта неслась по волнам прямо по ветру в восточном направлении. Кугель отправился искать команду и обнаружил, что все они заперлись в каютах, а на приказы немедленно открыть дверь отвечали молчанием. Кугель пинал крепко сколоченные двери, но в результате только ушиб ногу. Хромая, он вернулся на среднюю палубу и постарался по возможности надежно закрепить все на борту. Ветер выл в снастях. Судно начинало поворачивать, выходя из ветра. Кугель снова побежал вперед, выкрикивая приказы. Отозвалась только мадам Сольдинг. «Пойди прочь! Оставь нас в покое! У нас морская болезнь!» Кугель снова пнул дверь ее каюты, после чего, хромая еще сильнее, добрался до штурвала. Прилагая немалые усилия, ему удалось заставить Галанте снова идти по ветру. Всю ночь Кугель стоял у штурвала. Штормовой ветер скулил и повизгивал. Волны вздымались все выше, иногда разбиваясь от ранец взрывом белой пены. Однажды, когда ударила такая волна, Кугель обернулся через плечо и заметил мерцание отраженного света. Свет? Откуда? Источником могли быть иллюминаторы кормовой кабины. Кугель не оставлял там никаких горящих светильников, то есть их зажег кто-то другой в нарушение его строжайшего запрета. Кугель не смел отойти от штурвала, чтобы погасить светильники. «Не так уж это важно», — успокаивал он себя, — Сегодня ночью, в бурю, можно было зажечь над океаном настоящий маяк, и никто бы его не увидел. Проходили часы. Порывы ураганного ветра несли Галанте на восток. Кугель стоял у штурвала, как прикованный. Ожидание рассвета казалось ему невероятно долгим. Но все-таки небо зарделось тускло-лиловатым румянцем. Наконец взошло солнце, открыв взору бескрайнюю череду катящихся черных валов с белыми гребешками пены. Ветер угомонился. Кугель убедился в том, что теперь судно могло плыть правильным курсом без его вмешательства. Кугель болезненно распрямился, расправив руки, сжимая и разжимая немевшие пальцы. Спустившись к себе в каюту, он обнаружил, что кто-то действительно установил два светильника в обращенном к корме иллюминаторе. Кугель погасил лампы, снял халат из бледно-голубого шелка и надел свой обычный костюм. Напялив на голову трехъярусную шляпу с пряжкой, украшенной брызгосветом, он поправил ее слегка на бикрень, чтобы произвести наилучшее впечатление, и решительно вышел на палубу. Мадам Сольдинг и ее дочери уже сидели за столом в камбузе и завтракали пирожными с чаем. Никто из них не проявил никаких признаков морской болезни. По сути дела, они выглядели хорошо отдохнувшими и невозмутимыми. Повернув голову, мадам Сольдинг смерила Кугеля взглядом с ног до головы. — Зачем ты пришел? Что тебе нужно? Кугель вежливо ответил ледяным тоном. — Мадам... «Да будет вам известно, что я догадался обо всех ваших планах». «Неужели? Обо всех вообще?» «О тех, которые имеют для меня значение, и они не делают чести вашей репутации». «О каких планах ты догадался? Будь так любезен, поясни». «Как вам будет угодно», — чуть поклонился Кугель. «Должен признать, что ваш замысел в какой-то мере изобретателен». Мы плыли на юг при свете дня, но медленно вы просили, чтобы червям спускали половинную приманку, так как им нужно было отдохнуть. Ночью же, когда я спал, вы направляли судно на север. Точнее, на северо-восток. Кугель отмахнулся от несущественной поправки. Затем, когда червям ввели тонизирующий состав и предложили двойную приманку, вы пытались рулить таким образом, чтобы галанта оставалась в районе Лаусикаи. «Но я вас на этом поймал». Мадам Сольдинг презрительно усмехнулась. «Нам надоело это плавание. Мы возвращались в Саскервой». На какое-то мгновение Кугель был ошарашен. Дерзость заговора превзошла его ожидания. Однако он скрыл растерянность и беззаботно продолжал. «Какая разница? Я с самого начала чувствовал, что мы оставались в прежних водах, что вызывало у меня недоумение». До тех пор, пока я не заметил, в каком плачевном состоянии находились черви. И тогда все стало ясно. Тем не менее, я терпел ваш саботаж. Ваши мелодраматические усилия меня забавляли. Тем временем я наслаждался заслуженным отдыхом и превосходной кухней. «Я, Табазинта и Салассера, все мы плевали в каждое блюдо», — резко вмешалась Миадры. «Мама иногда тоже заходила в камбус, не знаю, что она там делала». Кугелю стоило больших усилий сдержаться и сохранить опломб. «Ночью меня развлекали и тешили от души, и по этому поводу, по меньшей мере, у меня нет никаких претензий. Не воображай, что нам это нравилось», — вставила Солоссера. «Пока ты пыхтел и лапал нас холодными руками, мы изнывали от скуки». «Я от природы снисходительно», — прибавила Табазинта, — «но, по правде говоря, твои постельные способности совершенно неудовлетворительны. Кроме того, тебе следовало бы избавиться от привычки присвистывать сквозь зубы». Меадре начала хихикать. «Кугель наивно гордится своими новшествами, хотя я слышала, как маленькие дети обменивались гораздо более любопытными предложениями». «Ваши замечания бесполезны в том, что касается целей нашей дискуссии», — Натянуто отозвался Кугель. «Уверяю вас, что в дальнейшем...» «В каком таком дальнейшем?» — спросила мадам Сольдинг. «Ничего дальнейшего не будет. Твоим дурачеством приходит конец». «Плавание продолжается», — высокомерно возразил Кугель. «Пользуясь умеренным попутным ветром, мы снова направимся на юг». Мадам Сольдинг громко рассмеялась. «Это не просто ветер. Это муссон. Его направление меняется каждые три месяца. Когда я решила, что плыть в Саскервой непрактично, я направила галанты туда, где муссон отнесет нас в эстуарий Большого Чейнга. Все в порядке. Мастер Сольдинг и капитан Бонд об этом знают. Я им просигналила». «Они будут потихоньку следовать за нами, пока мы не причалим в Порт-Пердуссе!» Кугель тоже весело рассмеялся. «Очень жаль, мадам, что столь хитроумный замысел ни к чему не приведет!» Церемонно поклонившись, он удалился из камбуза. Кугель тут же отправился в хранилище судовых документов на корме и проконсультировался с папкой навигационных карт «Эстуарий Большого Чейнга», вдавался глубоко в континент. Вверх по течению реки находились так называемые степи рухнувшей стены. К северу от Устья в океан выступал тупоконечный полуостров Гадор-Паррада, судя по всему, почти необитаемый, хотя на его побережье значился поселок Таствольт. К югу от Чейнга находился еще один полуостров Драконов-Перешеек, в отличие от Гадор-Паррады, узкий и длинный. Драконов-перешеек тянулся в море на значительное расстояние и заканчивался россыпью скал, рифов и небольших островков, драконовых клыков. Кугель внимательно изучил карту, после чего захлопнул папку с судьбоносным стуком. «Так тому и быть», — сказал он себе. «Доколе, доколе буду я утешаться несбыточными надеждами и обманчивыми снами. Тем не менее все будет хорошо». «Посмотрим, как у нас идут дела». Кугель взошел на квартердек. На горизонте нельзя было не заметить точку при рассмотрении в подзорную трубу, оказавшуюся тем самым пузатым маленьким баркасом, от которого галанты ускользнуло несколько дней тому назад. Даже в отсутствии червей, применяя удачные тактические приемы, он мог с легкостью обогнать столь неуклюжее суденышко. Кугель подвязал шкоты, круто повернув парус к правому борту, после чего взбежал на квартердек и крутанул штурвал так, чтобы судно развернулось левым галсом и направилось примерно на север. На Баркасе заметили его маневр и тоже повернули, чтобы перерезать путь и вынудить плыть к эстуарию. Но Кугель не дал себя запугать и держал курс на север. Справа уже виднелся низкий берег Гадор Паррады. Слева грузно переваливался по волнам пузатый баркас. Приложив глазу подзорную трубу, Кугель различил на носу баркаса долговязую фигуру дрофа, сопровождавшего знакомыми жестами приказ спустить червям тройную приманку. Мадам Сольдинг и ее дочери вышли из камбуза и неотрывно смотрели на баркас, причем супруга экспедитора начала кричать на Кугеля, приказывая ему прекратить сопротивление. но ее вопли относило в сторону ветром. Корпус галанте не был приспособлен к плаванию под парусом. Судно сильно сносило в подветренную сторону. Для того, чтобы плыть как можно быстрее, Кугель уступил ветру и повернул на несколько румбов к востоку, в связи с чем судно стало приближаться к низкому берегу полуострова. Тем временем Баркас неуклонно стремился на перерез — Кугель отчаянно рванул штурвал, надеясь сделать неожиданный крутой поворот Фордевинт, который привел бы в замешательство команду Баркаса, не говоря уже о мадам Сольдинг. Пытаясь достигнуть максимального эффекта, он спрыгнул на палубу и подвязал шкоты. Но прежде чем успел вернуться к штурвалу, судно снова понеслось по ветру. Опять поспешив на квартердек, Кугель схватился за штурвал, стараясь повернуть судно так, чтобы ветер дул с правого борта. Когда Кугель взглянул на близкое побережье полуострова Гадор-Паррада, перед ним открылось любопытное зрелище. Стайка длинноногих морских птиц, казалось, вышагивала по поверхности воды. Кугель изумленно уставился на них. Тем временем птицы бродили туда-сюда, то и дело опуская головы, чтобы подобрать с поверхности что-то съедобное. Галанта замедлилось и мягко остановилось. Кугель понял, что судно застряло на грязевых отмелях Таствольда. Недаром птицы ходили по воде Аки по суху. Меньше чем в полукилометре от Галанты в еще достаточно глубоких водах, бросил якорь пузатый баркас. Мадам Сольдинг и ее дочери возбужденно размахивали руками. Кугель не стал терять время и не попрощался с ними. Спустившись на спонсон, он спрыгнул в грязь и барахтаясь стал пробираться к берегу. Глубокий, вязкий и отвратительно пахнущий ил затруднял продвижение. Из него поднялся толстый ребристый стебель с шарообразным глазом на конце, пристально наблюдавший за кугелем. Два раза на кугеля нападали клешневые ящерицы, ему едва удалось их обогнать. Наконец кугель выкарабкался на берег, поднявшись на ноги, Он увидел, что находившиеся на баркасе преследователи уже взошли на борт Галанте. В одной из фигур Кугель распознал Сольденка. Экспедитор указывал рукой на Кугеля и грозил ему кулаком. В тот же момент Кугель вспомнил, что оставил в каюте все приобретенные им деньги, в том числе шесть золотых центумов, полученных от Сольденка за червя-фускуля. Мысль об этой потере нанесла Кугелю тяжкий удар. У поручня Галанте к Сольденку присоединилась его супруга. Она тоже грозила беглецу оскорбительными жестами. Не удостоив ответом торжествующих преследователей, Кугель отвернулся и побрел по берегу.